глава 21 7 июля среда город шелкова так отлично наших самоубийц я тоже нашел соболев даже в ладоши хлопнул от радости и савин от неожиданности испуганно вздрогнул слишком глубоко погрузившись в свое чтение точнее подходящих кандидатов добавил соболев когда савин встал со своего места и подошел к нему чтобы взглянуть на находки «Но если вероятных висельников у нас трое, то парень, сам себе перерезавший горло, только один. И что самое интересное, делал он это перед зеркалом». «Какой странный способ самоубийства», — хмыкнул Савин хмурясь. «Почему у зеркала? Чтобы лучше видеть процесс? Здесь указано, что, по словам родственников, парень увлекся оккультизмом. Судя по антуражу места происшествия, он, вероятно, проводил какой-то ритуал. Делал он это в старом деревенском доме своего деда была даже версия у родственников опять же что он кого то пытался вызвать и все таки вызвал вот это нечто его и убило серьезно савин недоверчиво посмотрел на него дело было в конце девяносто второго года пояснил соболев едва заметно пожав плечами люди тогда во что только не верили это да а что там с висельниками на это соболев ничего не успел ответить зазвонил его смартфон высвечивая на экране имя карпатского да слав что у вас там удалось выяснить что-нибудь интересное более чем хмыкнул в трубку напарник по адресу старушки ныне проживает ее как бы внучка мария поскольку сама старушка померла еще 12 лет назад почему как бы внучка не понял соболев потому что под ее именем проживает как бы погибшая 17 лет назад оксана Дрост. она конечно утверждает что мария сама случайно устроила пожар в ее комнате и сгорела А она только воспользовалась случаем, выкрасила волосы в черный цвет, вставила линзы, чтобы глаза были карими, и отправилась к бабке с тем письмом. Но я почти уверен, что все было не так. «Думаешь, Оксана убила Марию, чтобы забрать ее билет в новую жизнь?» Моментально смекнул Соболев. «Да. Но, увы, теперь нам этого не доказать. Слишком много лет прошло». «Ну, можно как минимум привлечь ее за подлог. Установить настоящую личность». «Нельзя же это просто так спустить!» «Вот и я так сказал». Раздался в трубке голос Влада. По всей видимости, Карпатский говорил по громкой связи. «Зря мы просто ушли». «Не понимаю, почему я должен объяснять вам такие простые вещи?» Немного раздраженно отозвался Карпатский. «У нас какая основная задача? Нам прежде всего надо людей найти, а не поросшие мхом дела до суда довести. По какой-то причине тот, кто похитил Диану и остальных, указал нам на этот случай. И еще на три. Для чего? Нам это сначала нужно выяснить». «Нужно понять, что за квест мы проходим. Эти четыре случая — это какое-то задание или просто ключи для ответа на вопрос, где нам искать пропавших девушек? Поэтому сначала нужно разобраться, а потом уже вгрызаться в глотку убийцы, ушедшей от ответственности». «Ну да, тут ты прав», — пробормотал Соболев, косясь на Савина, который, судя по всему, старательно вслушивался в приглушенный голос Карпатского, доносящийся из динамика. «Погоди, я тоже громкую связь включу и расскажу, что нашел. Положив смартфон на стол, он нажал на иконку с динамиком и уточнил. «Слышно меня?» «Да, рассказывай». Соболев быстро пересказал все, то, что узнал про парня, перерезавшего себе горло у зеркала в декабре 92 -го года. А потом перешел к ответу на вопрос Савина про висельников. А повесившихся в 79-м году пьянчук было аж трое. Двое мужчин и одна женщина. Чтобы выяснить, кто нам нужен, придется все таки поднимать дела в архиве и смотреть фотографии с места. Тогда план такой», — решил Карпатский после секундного молчания. «Найди кого-нибудь из родственников парня, перерезавшего себе горло. Поговори с ними и выясни все обстоятельства произошедшего тогда. Может быть, мы снова имеем дело с убийством, на этот раз замаскированным под самоубийство. Так что выясни, кто выиграл от этой смерти. Но пока не дави сильно, чтобы не спугнуть. Дай понять, что мы расследуем совсем другое дело, и нас события 30-летней давности не волнуют. А мы пока поедем по второму адресу. По тому, по которому жила настоящая Мария? Удивился Соболев. Да нет, я имею в виду по адресу из второй комнаты, там, где долг по кварплате копится. Попытаемся выяснить, что там произошло. Не думаю, что дело в злостной неуплате, хотя... Ладно, посмотрим. Кто первым освободится, едет в архив и поднимает дела на повесившихся. Скинь мне данные, кстати, на случай, если это будем мы. И еще, Что? Савина с собой возьми, каким-то очень ровным, нарочито эмоциональным тоном добавил Карпатский. Соболев едва не ляпнул бессмысленное "зачем", но удержался. Карпатский знает, что разговор идет по громкой связи. Он ее для того так демонстративно и включил, понимая, что Савин все равно все слышит. И теперь Карпатский точно не станет вслух проговаривать истинную причину, по которой ему стоит взять Савина во временные напарники. Впрочем, Соболев и сам подозревал, зачем это нужно. Чтобы держать парня под присмотром. Хорошо. «Данные тебе сейчас скину. Как только появится что-то новое, дам знать. И вы держите в курсе». Блуждание по коридорам в поисках комнаты с чем-нибудь полезным походило на задание из старой сказки. «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Во всяком случае, именно так Диана это ощущала. Они шли по одинаковым коридорам, которые уже путались в голове, приоткрывали одинаковые двери и чаще всего обнаруживали за ними еще один коридор. Реже... Темную комнату, обследование которой занимало приличное время. Двое заходили внутрь, чтобы в случае необходимости помочь друг другу, двое оставались у входа, чтобы контролировать дверь. Тусклого света из коридора, как правило, не хватало, чтобы рассмотреть все помещение, поэтому изучать его приходилось на ощупь, постоянно прислушиваясь и надеясь не столкнуться с очередным мертвецом. Впрочем, комнаты всегда оказывались абсолютно пусты. Ни зеркал, ни мертвецов, ничего либо полезного. Убедившись в этом, девушки продолжали исследования, помогавшая верить в то, что они заняты полезным делом. Они просто сидят на месте, смирившись с позицией жертвы. «Здесь мы уже были и эти комнаты проверяли», — заметила Юля, обнаружив на одной из дверей знакомые следы крови. Это была комната Кристины. С этого коридора они начали. Однако Диана, уже потянувшаяся к другой двери, не успела остановиться, все равно открыла ее и замерла, недоуменно глядя в проем. «Вот чёрт!» — пробормотала она. «Что там?» Кристина заинтересованно подошла и тоже заглянула. «Ух ты! А мне кажется, здесь комната была». «Была», — подтвердила Диана. «Мы ее первые проверяли, поэтому я хорошо запомнила». «А теперь там что?» — осторожно уточнила Юля. Она стояла чуть дальше и потому не видела того, что находится за порогом. «Коридор», — объявила Кристина сухо. Это пространство по всей видимости не просто закольцовано, оно еще и меняется. Может, пойдем тогда сюда? предложила Диана устало. Если этого коридора раньше не было, значит, его мы еще не исследовали. Да какая разница, куда идти? вздохнула София. Здесь ничего нет. Глупая была идея. Может, все-таки послание на зеркале напишем. Но Диана уже переступила порог и шагнула в новый коридор. Как следует обдумав идею с посланием. Она решила, что это все же не приведет ни к чему хорошему. Заманивать в ловушку под домом ведьмы кого-то еще нет смысла. Нужно выбираться самим. Однако с каждой минутой становилось все очевиднее, что бродить по коридорам в поисках неизвестно, чего бессмысленно. А значит, скоро вариант с посланием окажется единственным, что еще можно сделать. Прежде чем смириться с собственной беспомощностью, пожалуйста, пожалуйста, пусть там найдется хоть что-нибудь. Мысленно взмолилась Диана, останавливаясь перед первой дверью в новом коридоре. «Хотя бы фонарь что-нибудь теплое. С этой мыслью она потянула дверь на себя и заглянула внутрь. В первую секунду решила, что ей мерещится, что мозг играет с ней в какие-то игры. Однако, прикрыв на пару секунд глаза и снова распахнув их, Диана не сдержала улыбку. «Девчонки, сюда! Посмотрите, что я нашла!» Должно быть, ее голос вселил в остальных надежду, поскольку все трое прибежали на ее зов, чуть ли не в припрыжку торопясь заглянуть внутрь, а там было на что посмотреть. Комната не была темной. Тут и там стояли толстые высокие свечи, фитили которых уверенно горели, не оставляя даже крошечного места для тени. У каждой из четырех стен лежало что-то вроде матраса тонкого, узкого и короткого, но все же. А поверх матрасов сложенные пледы. Словно кто-то приготовил им комнату для отдыха. Хотя бы временного. Или только что создал ее.